Глава 43. Джейд. Папа в своем кабинете рассматривает картину. Я присоединяюсь к нему, кладу руку ему на предплечье. Какое-то время мы словно загипнотизированы. Неважно, сколько раз я уже видела этот сюжет, в нем каждый раз обнаруживается что-то новое. Восторженное чувство, испытанное от наброска, усиливается при виде этого холста. Это трудно понять, пока ты не увидишь картину воочию. После стольких лет она, наконец, предстает перед нами вживую. Мои глаза следуют за дымом, вьющимся из печных труб, за изогнутыми крышами, величественными кипарисами, устремленными в небо. Небеса встречаются с землей на картине и прямо сейчас, здесь, в этой комнате. Все закончилось», — говорю я папе. «Наконец-то все закончилось». Я смотрю на него, но он где-то совсем в другом месте. Я так сильно хочу, чтобы он заплакал, чтобы прошлое стерлось из его памяти. Эта картина, она стала апогеем всего. Я пыталась защитить семью Дарси, одновременно защищая отца. Я должна была давно предать все гласности. Я должна была хотя бы попробовать. Мы могли бы вернуть нашу картину раньше». Мы с Дарси могли бы узнать, что на самом деле приходимся друг другу двоюродными сестрами. Она еще даже толком не познакомилась со своим дядей, просто отправила ему сообщение из Франции по фейстайм. «Мы все потеряли так много времени». Он поворачивается ко мне, но его глаза не такие ясные, как мне хотелось бы, не как воздух после хорошего дождя. «Они ушли», — произносит он дрожащими губами. «Кто ушел, папа?» «Мои родители, мой брат, их всех по-прежнему нет». «Да», — отвечаю я после паузы, — «их всех по-прежнему нет». Мы снова смотрим на картину, которая так долго поглощала мои мысли. Картина, олицетворяющая столько потерь и боли для множества людей. Впервые я жалею, что вернула её сюда. Возможно, она навсегда должна была остаться в прошлом. «Папа, ты помнишь, как ты купил мне пиколо?» Спрашиваю я. «Хм?» Он морщится, роясь в памяти. «О, да. Я играла на ней три года. Я водил тебя к преподавателю. Чёрт возьми, он стоил недешево. Он жил в бумфаке. Смеюсь я. Что такое бумфок? Далеко. О, пап. Я набираюсь смелости сказать то, о чем думала с тех пор, как вернулась из Франции. Я еще даже себе бы не сообщила». «Пап, я тут подумала о том, чтобы заняться чем-нибудь новым». «Новым?» — не понимая, спрашивает он. «Чем-то вроде пиколо?» Я улыбаюсь. «Нет, не пиколо. Мое увлечение флейтой осталось далеко позади. Какое-то другое хобби?» «Не хобби, на самом деле. Я делаю паузу. Я не уверена. Может, точнее сказать, новая работа». «Новая работа?» Теперь он улыбается мне. «Что ты имеешь в виду?» Я тяжело вздыхаю. Я могла бы... Я думаю, что хотела бы... Помогать людям. Людям, изгнанным со своих земель. Людям без крова, без надежды. Помогать людям. Я вижу, он напрягается, обрабатывая информацию. Как это... Как ее, Анджелина? джали Откуда он вообще знает Анджелину джали Нет, не совсем. «Я точно не знаю. Просто задумалась, что было бы с тобой, если бы Серафина не спасла тебя». «Приют спас меня», — поясняет папа. Эта твоя дама просто отвезла меня туда». «Она спасла тебя, папа. Ты же читал письмо». Его лицо внезапно осунулось, и, несмотря на загар от постоянных прогулок на свежем воздухе, он выглядит старым. Он стар, но я нет. Внезапно я чувствую себя молодой, энергичной, полной задора. И мне требуется что-то изменить. И не только для привилегированных женщин, посещающих мои спин-классы». «И что это значит?» — резко спрашивает папа. «Ты собираешься оставить Себа и своих детей и переехать в Африку?» Он произносит это немного насмешливо, что немного странно, но впервые его мнение, кажется, не имеет значения. «Если раньше оно могло меня раздавить или подбодрить, теперь я понимаю, что я взрослая сорокалетняя женщина». Единственное мнение, которое действительно важно, — это мое собственное. Именно так я хочу прожить остаток своей жизни. Мои после сорока. «Нет», — медленно отвечаю я, — «я люблю свою семью. Конечно, я не брошу их, но дети подросли, и Сеп очень занят на работе, а студия на данный момент практически работает сама по себе. Я хочу сделать что-то более значимое. У меня уже есть платформа в Инстаграме, и, возможно, я могла бы ее использовать». «Подумай о том, что те дети сделали с Лаксом, папа, и как ты волнуешься, когда мама ходит в синагогу». У папы дергается глаз. Я знаю, что это сработает. С тех пор, как произошла резня в Питсбургской синагоге, он изводит себя каждое субботнее утро, ожидая, пока моя мать вернется невредимый после еженедельного посещения службы. Массовый расстрел в синагоге в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Произошел 27 октября 2018 года. Власти сообщили об 11 погибших и шестерых раненых, включая 4 полицейских. Роберт Бауэрс был взят под стражу. В августе 2023 года суд присяжных единогласно вынес приговор «Смертная казнь» по 63 пунктам обвинения. «Я больше не хочу чувствовать себя никчемной, беспомощной». «Может быть, я смогу что-то сделать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Смогу бороться со всей этой ненавистью. Возможно, у меня получится собрать средства и попытаться помочь беженцам. Может быть, я поеду туда, где во мне нуждаются, туда, где людей преследуют. И, может быть...» Я отвожу взгляд от папы, смотрю на американскую конституцию, гордо висящую над его столом. Вся его ненависть к своему прошлому и стране, которая, по его мнению, предала его трансформировалась в любовь к стране, которая его приняла, где он смог жить в безопасности, хотя безопасность, как я знаю, относительно. Подозреваю, что с того дня, как папа потерял своих родителей, он ни минуты не ощущал себя защищенным. Может быть, я захочу взять уроки французского папа. Наконец, говорю я и чувствую, как что-то ослабевает внутри меня от этого признания. Вернуть себе часть нашего наследия. Моего наследия. Когда я заканчиваю свою речь, я слышу, как все высокопарно и возвышенно это звучит, как неправдоподобно. И все же я чувствую в самой глубине души, что это правильно, что это правда, что каким-то образом я собираюсь двигаться вперед с другими приоритетами и найти новый способ изменить ситуацию. «Я собираюсь прогуляться», — внезапно говорю я. Выражение лица папы меняется. «Если я остановлюсь». Если подожду 20 секунд, я увижу его реакцию, пойму, как он относится к предложенному мной плану, одобряет ли он полностью, или только наполовину, или считает его совершенно абсурдным. Но я не хочу знать, что он думает. На этот раз мне действительно не важно. Я выхожу на Джеральд Авеню, улицу, где выросла, хранящую так много воспоминаний, что порой это все равно что шагнуть в густой, пронизывающий туман. Я не знаю, куда иду. Я могла бы отправиться домой, но Сэп в офисе. Дети все еще в лагере. Я могла бы зайти в студию, но не думаю, что смогу спокойно смотреть на всех этих подтянутых женщин, ежедневно воюющих со своими лишними двумя килограммами. Я и есть такая женщина. Мой разум безутешно цепляется за эту мысль. Все эти годы, вся эта работа. Неужели я позволила этому просто утечь сквозь пальцы, исчезнуть во имя чего? Мои мысли улетучиваются, когда мой взгляд натыкается на Макдоналдс дальше по улице, тот самый, в который я ходила каждую неделю, когда была совсем маленькой, чтобы купить Макфлори. Внезапно я направляюсь туда, ускоряясь, практически влетаю во вращающуюся дверь. Там небольшая очередь, и пока я жду, тысячи воспоминаний возвращаются ко мне, цепляясь за меня. Мне 8 лет, я после урока игры на пикколо, сжимая в руках черный кейс. Сразу после одного из эпизодов с моим отцом, когда он швырнул фарфоровую тарелку моей матери через всю комнату, разбитое стекло, застывшие лица моих родителей. Моя мать тогда отослала меня с пятидолларовой купюрой, и я заказала дополнительный топинг Орео. Когда я подхожу к кассе, по моим щекам катятся слезы. «Орео Макфлури, пожалуйста». Прошу я девушку с безразличным лицом, который на вид не больше 16. 30 секунд спустя она без всяких церемоний ставит гигантский бумажный стаканчик на стойку. Я расплачиваюсь с помощью Apple Pay, и это единственное, что изменилось по прошествии 30 лет. Выйдя на улицу, я опускаюсь на скамейку. Отправляя в рот первый кусочек, я сразу же издаю стон. Не могу поверить, насколько это вкусно. Как же давно это было. Я тороплюсь со второй ложечкой. Я изгладалась по удовольствию и одновременно расстроена из-за девушки, которая была мгновение назад. Девушки, которая отказывалась от мороженого. Как я могла отказываться от мороженого? Как? Я наблюдаю, как слизинка капает в Макфлуре. Еще слизинка, еще, еще мороженого, еще. Мои глаза с трепетом закрываются. Что-то ушло от меня, что-то ко мне вернулось. Я не могу дать точной формулировки ни тому, ни другому но могу наслаждаться мечтами, которые сейчас вертятся у меня на языке. Когда-то забытые и похороненные. Теперь возродившиеся.